Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Терри Пратчетт «Ведьмы за границей» Перевод Елены Колявиной. Посвящается всем читателям, почему бы и нет, кто после публикации «Вещих сестер» буквально завалили автора куплетами песни про ежика собственного сочинения «Умереть не встать». Осторожнее со своими желаниями. Давным-давно жила была фея крестная по имени Дезидирата. Было у нее доброе сердце, мудрая голова и полная неспособность к долгосрочному планированию. Поэтому, когда смерть пришел за Дезидератой, принцесса Пипелюшка, к несчастью, оказалась на попечении другой, не такой доброй и мудрой крестной. Вот и придется теперь Маград Чесногак, Матушки Буревей и нянюшке Ягг оседлать свои метлы и отправиться за девять земель в тридесятое королевство Женову, дабы убедиться, что служанка замарашка не выйдет замуж за принца. Но путь до Женовы ухабист, и по дороге троица ведьм повстречает вампира, оборотня и падающий дом. Это же сказка все-таки. Но настоящие беды начинают донимать наших подневольных крестных по прибытии в Женову, где против них строят козни их властолюбивая коллега, которая ни перед чем не остановится ради счастливого конца, даже если для этого придется разрушить королевство. Ведьмы за границей Вот он, плоский мир, бороздящий космическое пространство на спинах четырех слонов, которые, в свою очередь, стоят на панцире звездной черепахи, великого Атуина. В давние времена подобные вселенную считали необычной и, возможно, Невозможной. С другой стороны, в давние-то времена все было куда проще. Во Вселенной сплошь и рядом царило глубокое невежество, и ученый, подобно старателю, скорчившемуся над горным ручьем, намывал золото знания, разгребая гравий глупости, просеивая песок сомнений и отгоняя крошечные водоплавающие суеверия, подрагивая усиками, те удирали прочь со всех ног числом не менее восьми. Время от времени ученый-старатель распрямлял спину и восклицал что-то наподобие «Эврика! Я открыл третий закон Бойля!» И все знали, на каком они свете. Беда лишь в том, что невежество становилось все более увлекательным, особенно обширное, пленительное невежество в таких всеобъемлющих и важных областях, как материя и сотворение мира. Посему люди, терпеливо сплетавшие из прутиков здравого смысла свои хижины, посреди вселенского хаоса, бросили это занятие и стали все больше интересоваться хаосом как таковым. Отчасти это произошло потому, что прослыть экспертом по хаосу проще простого. Но в основном народ позарился на великолепные хаотические узоры, которые не стыдно изобразить на футболке. И вот, вместо того, чтобы заниматься настоящей наукой, найти, к примеру, ту зловредную бабочку, чьи трепыхающиеся крылья вызвали у нас столько катаклизмов в последнее время, да и пообрывать ей эти крылья, ученые ни с того ни с сего принялись разглагольствовать о невозможности познания чего бы то ни было и о том, что на самом деле не существует ничего достойного называться реальностью. И как это все до чрезвычайности интересно. А, кстати, известно ли вам, что все эти вселенные, вероятно, окружают нас повсюду? но никто их не видит, ибо они замкнуты в самих себе. К слову, симпатичная футболочка, не находите, коллега? По сравнению с этим, громадная черепаха с целым миром на спине — обыденность. Во всяком случае, она не прикидывается, что ее не существует. И никто еще в плоском мире не пытался доказать, что ее не существует, чтобы ненароком не попасть в точку и не повиснуть внезапно в пустом пространстве. А все потому, что плоский мир пребывает как раз на краю реальности. Мельчайшие частицы способны проникнуть на ту сторону. Так что жители плоского мира склонны все воспринимать всерьез. Истории, например. Ибо истории очень важны. Людям кажется, что это они придают повествованиям форму. На самом же деле все совершенно наоборот. Истории существуют независимо от своих интерпретаторов. Если ты об этом знаешь, то знание — сила. Повествования. Огромные развивающиеся ленты оформленного хронотопа реяли и наматывались вокруг Вселенной с начала времен. И они эволюционировали. Слабейшие погибли, сильнейшие выжили. Обросли жирком пересказов повествования эти, закручивающиеся и летящие сквозь мрак. Сказки и легенды просто в силу своей природы сплетают тонкий, но явственный узор поверх той неразберихи, что мы зовем вселенской историей. Повествования протравливают канавки, достаточно глубокие, чтобы люди могли следовать за ними, как следует протаренными руслами вода по горному склону. И всякий раз, когда новые действующие лица шагают по тропе повествования, канавка углубляется. Это называется теорией нарративной причинности, которая гласит, что как только повествование начинается, оно обретает форму и улавливает малейшие вибрации всех своих транскрипций и изложений. Вот потому-то история вечно повторяется. И тысяча героев снова и снова крадет огонь у богов, тысяча волков съедает бабушку, тысяча принцесс ждут поцелуя своего принца, Миллион неизвестных персонажей, сами того не ведая, следует протаренными сказочными тропинками, и теперь уже совершенно немыслимо, чтобы третьему и младшему сыну, какого угодно короля, пустившемуся на поиски невесть куда подавшихся старших братьев, не сопутствовала удача в этом трудном деле. Историям все равно, кто в них участвует. Важно лишь, чтобы сказка сказывалась, чтобы повторялась, передавалась из уст в уста или, если вам привычнее, подобные сравнения истории с родни паразитом Они высасывают целые жизни исключительно ради самого сказа. Люди сильно заблуждаются насчет городских легенд. Логика и здравый смысл подсказывают, что это выдумки, снова и снова пересказанные теми, кто жаждет доказательств странных совпадений, ищет метины на шельмах и тому подобное. Но городские легенды не таковы. Они возникают постоянно там и сям, ведь истории, знаешь, ноют себе по белу свету. В одно и то же время сотни мертвых бабушек мчатся куда-то в гробах, багажниках, на крышах угнанных авто, а сотни верных овчарок задыхают, сподавившись откушенными пальцами полуночных грабителей. И легенды эти не ограничиваются каким-то одним миром. Сотни меркурианок из-под отряда с непроизносимым названием Возводят четыре крошечных глаза на своих спасителей, изрекая «Мой самец-производитель придет в ярость». Это был его модуль перемещения. Городские легенды, ой, как живучи. Требуется герой особого склада, способный дать отпор и стать эдаким бикарбонатом, вызвав бурную химическую реакцию истории. Давным-давно, в незапамятные времена,